Эпилог. Младший лейтенант польской армии Твардовский машет шоферу. «Остановитесь здесь. Дальше я пойду пешком». Лес колышится и шелестит в солнечных лучах. Трудно совладать с нахлынувшими воспоминаниями, не уловить в трепете листвы таинственное волнение, не ощутить, что тебя узнали и радушно встречают. Сквозь лесной шелест вдруг доносится голос старшего из братьев Зборовских. «Свобода, дитя лесов. Здесь она родилась, и здесь же прячется, когда приходится худо». «Вас подождать, лейтенант?» «Нет, я надолго. Съездите пообедайте и через два часа возвращайтесь». Янок носит форму последние дни. Через месяц начнется учеба в Варшавской музыкальной академии. Приятно слышать голос польского солдата, называющего тебя лейтенантом. Приятно, не прячась, идти по дороге, на которой уже давно простыл след врага. Еще приятнее нащупывать в кармане маленький бесценный томик, словно сдержанное обещание. Все деревья на месте. Они живучи. Те, что были молоды, выросли, как и он сам. Янок знает каждую сосенку, каждый кустик. Морщины на жесткой коре, словно на лицах постаревших друзей. Вот высокий дуб, поотечески раскинувший над ним свои ветви. К его могучему стволу прижимался испуганный подросток. Дерево нисколько не изменилось и ветви шепчут все те же слова на языке дубов. Вот только Янок уже не настолько юн, чтобы их понимать. У дубов, наверное, есть легенда о героях, прекрасные песни и детские сказки, полные надежды и золотых обещаний. И когда их срубают, возможно, они тоже думают, что умирают за бессмертное правое дело, и, падая, мечтают о другом. Совершенно счастливом лесе, что однажды поднимется там, где они упали. Не будь у человека сердца, на земле не существовало бы отчаяния. А вот и место, где под первые далекие залпы орудия освободительной армии они атаковали немецкий пост. Янок ускоряет шаг и оборачивается. Некоторые призраки не исчезают даже при свете дня. Раненый во время стычки немецкий сержант лежит посреди дороги, а вокруг него сумасшедший мух и мечется обезумевший станчик. У него в руке нож, и трое братьев Зборовских из последних сил пытаются помешать ему совершить задуманное. «Сразу обе!» «Сразу обе!» — раздается в лесу отчаянный вопль. Немец прикрывает руками Рану, но на лице у него только ужас. Репящим голосом он умоляет. "Меншенкиндер, киндер! киндер! Битте, ласензи и нихт! Мэншен киндер! Ребята! Ребята, не дайте ему это сделать! Ребята!» Сразу обе, — кричит Станчик, — «Отдайте мне его!» Охваченный жалостью, Янок хватается за револьвер. Я, — просит заикаясь немец, — гуд, гуд, шнель, биты. да, хорошо, быстрее, прошу вас. Он всю жизнь будет помнить улыбку облегчения, застывшую на губах мертвеца. Лес становится гуще, и его голос звучит ниже. Ветки дружески треплют яноко по лицу. А вдруг сосны сейчас расступится и навстречу ему выйдет, мигая глазом, Черв, или он услышит насмешливый голос старика Крыленко. Можешь пойти с нами, бледнолицей. Добро пожаловать в наш иглу. Вигвам, непроизвольно шепчет лейтенант Ян Твардовский. Чего? У краснокожих вигвамы. Иглу? Это у искимосов. Но черв погиб. А старик украинец? Вернулся в Рябинникова, жители которого во главе с казаком Богородицей тепло его встретили. На флажках, что несли деревенские ребятишки, было написано «Привет отцу-освободителя Сталинграда». Если вам доведется заглянуть в мастерскую сапожника Савелия Львовича Крыленко, он охотно расскажет вам, как благодаря его родительским советам и большому опыту Его сын Дмитрий освободил этот героический город. Янок останавливается. Вот землянка. Он видит серьезное лицо отца и слышит его голос. «Наберись терпения, верная рука. На Волге, под Сталинградом, люди сражаются за нас». «За нас?» «Да, за тебя и за меня, и за миллионы других людей». В кустах что-то зашуршало. Всего лишь белка, но призрака так легко спугнуть. «Удачи тебе, верная рука!» — шепчет далекий голос. Янок смотрит на землянку. Лес хорошо о ней позаботился. Место, где родился его сын, поросло мхом и сорной травой. Он думает о той августовской ночи, когда услышал зосины стоны. Он видит ее покрытое испаренное лицо, ее глаза затравленного зверька. Рядом махорка. Закатав рукава, крестьянин возится с огнем, греет воду и готовит пеленку. Ткань совсем новенькая. Рискуя жизнью, махорка украл ее утром того же дня на одном из хуторов. Пушка пальнула, говорит он. Это хороший знак. Свободный человек родился. Янок чувствует, как сжимается ладонь Зоси у него в руке. Уйди, приказывает Махорка, когда все кончится, я тебя позову. Янок выходит из землянки и слышит вдалеке грохот нашего орудия. И вдруг из-под земли доносится дрожащий крик: Слабая жалоба! Первый протест. Уже, думает он, с бесконечной нежностью. Но все это давно в прошлом. Старая ржавая дверь больше не заскрипит на петлях. Его сын в Вильню вместе с матерью. Мальчику три года. Он уже ходит. Яма засыпана землей, как и подобает могиле. Ну же, верная рука, не плачь. — Я не плачу, — говорит лейтенант Твардовский, — вытираю слезы. Но он был моим лучшим другом. Слезы не прогоняют призраков, они вызывают их. Янок видит Добранского, лежащего на траве на берегу велики, и слышит залпы на другом берегу реки. — Не говори, береги силы. Они в десяти километрах. У них есть врачи, полевые госпитали. Они спасут тебя. — Янок, Не говори, прошу тебя. Они точно прицелились, сволочи. — Да, они очень хорошо целятся. Больно? — Да. — Слышишь, залпы? Они будут здесь с минуты на минуту. Они выходят тебя. Тебе не будет больно. — Меня здесь уже не будет. Молчи. Куда ты денешься? Тебе суждено быть здесь и встретить их. — Нет. А жаль. Все равно, что видеть руку друга и быть не в силах пожать ее. Не надо было тебе выходить. Никто не выходил. Ни Зборовский, ни Янкель. Нужно было подождать всего несколько часов. Мы ведь ждали целых три года. Мне хотелось пожать им руку. Не говори, прошу тебя. Береги силы. Как много пушек. Ничего, кроме пушек. Скоро все будет по-другому. Да, будет музыка и книги, хлеб и тепло для всех. Никаких войн, никакой ненависти. Вот именно. Теперь его глаза улыбались, они смотрели в небо. Новый мир, труд и радость, одна на всех. Плечи, которые обнимал Янок, были такими узкими и сердце под убогой гимнастеркой еле билось, но сила и красота этого голоса казались ему теперь безграничными. Соловей пел. Я думаю, на этот раз все будет по-другому. Больше не придется начинать все с изного. Мы пойдем к свету. Сколько соловьев, сколько еще песен, прекрасных песен. Над лесом со свистом пролетел снаряд. Лицо студента было совсем бледным, но глаза и губы по-прежнему улыбались. Янок, я здесь. Мы победили. Верно. Это будет необычная обеда. Конечно. Ничто важное не умирает. Да, я знаю. Ему хотелось сказать... Знаю я эту песню, но он сказал только, знать мало, ничто важное не умирает, только люди и бабочки. По земле между камешками ползут длинные вереницы муравьев, миллионы крошечных суетливых муравьишек, и каждый из них верит в величие собственной задачи, в высшую ценность той былинки, которую он с таким трудом тащит на себе. Янок, я здесь, я с тобой. Я не успел закончить книгу. Успеешь? Нет, закончи ее за меня. Ты сам закончишь ее? Пообещай мне. Обещаю. Расскажи им о голоде и холоде, о надежде и любви. Расскажу. Я хочу, чтобы они гордились нами и стыдились. Они будут гордиться собой и стыдиться нас. Постарайся. Нужно, чтобы они знали. Нельзя, чтобы они забыли. Расскажи им. Я расскажу им все. Лейтенант Твардовский вынимает из кармана маленький томик и кладет его на землю, на муравьиную дорожку. Но это не заставит муравьев свернуть со своего вековечного пути. Они влезают на преграду и с торопливым равнодушием ползут по горьким словам, напечатанным на бумаге большими черными буквами. «Европейское воспитание». Они упорно тащат свои смешные травинки. Книга не заставит их сбиться с пути, которым следовали до них миллионы других муравьев и которые проложили для них другие миллионы. Сколько тысячелетий они трудятся, и сколько еще тысячелетий предстоит трудиться этому смешному, трагическому и неутомимому племени. Сколько новых соборов воздвигнут они своему Богу, наградившему их таким хрупким телосложением, и столь тяжелой ношей. Зачем бороться и молиться, надеяться и верить? Мир, в котором страдают и умирают люди, ничем не отличается от мира, в котором страдают и умирают муравьи. Это жестокий и непостижимый мир, где главное — нести все дальше и дальше нелепую травинку или соломинку. Все дальше и дальше поте лица своего и ценой своих кровавых слез, дальше и дальше, не останавливаясь даже для того, чтобы перевести дыхание и спросить, зачем. Люди и бабочки.